18 марта 1997 года. И с кем мы имеем сейчас дело? С подсознанием переводчика или с нашими постоянными контрагентами? Может, у меня есть. Ну, вы с кем-то, конечно, общались уже третий год. Сейчас мы просто, чтобы правильно задать вопросы, мы должны, чтобы вы себе что обозначили. Ориентируюсь на имя. На имя? Нам имена не на говорить слух. Вы можете свое имя назвать? Количество. Если не вам. Сейчас, более весь полученный для нас. Ну, понятно. Так. Хорошо. Вы сегодня сейчас готовы поднять тему, поговорить о геопатогенных зонах Земли? которую мы периодически начинали, но ну, как и не продвигали далеко. Вы можете на эту тему сами поговорить? Не хотели бы. Ну Что почему? Вы не, не слишком сведущие в этом? Или же для нас это будет непонятно? Нет. Просто один из вас уже находится. В этой гепатогенозме. Мы знаем, да, это, это комната... Так устроено, что неба геопатогенной зоны не пройдешь. Ну, мы благодарны, что вы нам на это указали. Мы, у нас не настолько чувствительный организм, чтобы э, почувствовать это. А если человек сейчас уйдет из этой зоны, то можно будет поговорить? И кто, а кто конкретно? Вот мне даже интересно. В каждой можете... Говорящий? Вам да, говорили геметрическом геометрическом сложении зол. Ну да, да. и ну, посчитайте. Ну, это, я так вычислила, в принципе, когда, если переводчики говорили под поясницей, то это как раз вот стол в, в районе стола, то есть перекрестник. Ну, все-таки мы больше нам непонятно. Это неизвестным людям вид энергии? Или мы Известный. уже можем... Известен. Известен? А он какой природы имеет? биологическую, электромагнитную, или же, может быть, гравитационную. Ну Как вы думаете, ведь он не содержит биологическое? И наоборот. Содержит. Ну, это твердо так вообще-то не, не доказано, чтобы и биологическое... Наверное, конечно, наверное, это какое-то одно поле. Кстати... А когда-то вам говорили. Да. И вы сами постоянно твердяете вибрации, вибрации. Так, может быть, вы и есть вибрации? Ну да. Наверное. Скажите тогда, вот, э, вы как-то нам говорили, что человек это тоже пересечение множества сил, да? Ну, силовых линий. И в -то. тоже существуют эти зоны. И, да. И вот, э, собственно, и эти зоны тоже, значит, живые существа, где перекре, э, перекрестие нескольких... Это тоже... Жизнь? Возьмите солнечное сплетение. Ну да. Чего мне зона? Да. Да, правильно. Не забудьте. Зона может и принимать, и отдавать. А вот является ли геопатогенная зона, или это и... те лучи, которые бьют из Земли, признаком живого организма планеты Земля? Нет. Тогда есть... подумайте об усталости металла. Почему одна форма изделия держится долго, другая нет. Без живого нет. Ну, а почему с такой частотой идет вот э, линия Харпмана, это вообще очень частое, через два с половиной метра. Э, вся Земля охвачена этим. Ну, ты что за признак? Это о чем говорит? Вся Земля пронизана этими этими лучами. И принимает, и излучает. И принимает, и излучает. И как вы понимаете, изменение волн, изменение вибраций, и не больше, если хотите... Вибрации, которые еще не смогли стать материей. Не смогли? Да, да, да. Ну, то да. мы такие же когда-то были. Человек же и человек, и все, что существует. Это... Вы были созданы из вибраций, и вы должны опять уйти в вибрации. И теперь ваше совершенствование. Вибрации. Просто на более высокий тон перейти надо, да? Чем, допустим, до того. Потерять материальность. Ожидается, что так перейдем, да? Кстати, этот скорый процесс? Э, В скорой Не спешите. Да нет. Э, но Процессу есть... Ну, тему давайте это. Действительно, продолжим. Можно ли отнести чувство биолокации? У некоторых людей очень развито. К неизвестному, скажем, шестому органу чувств человека. Как некоторые... А, а что это тогда? Что это за чувство? Перечислите. Ваши пять чувств. Зрение... И соедините их. Не. не будет ли это вам шестым? Да. Соединить вместе. То есть, совокупность этих всех, да? да? Вы можете увидеть, но не услышать. Вы можете увидеть или услышать, но обаяние останется. Внимание. А если все вместе... Это тогда уже будет новое, как бы, новое для нас. Но ощущение. почему не у всех она работает? Кто-то хорошо чувствует дискомфорт, а вот вы ощущаете, что в комнате проходят лучи. А кто-то не ощущает это. Незнание законов это не значит. Ничего. Вспомните, с чего начинают учебники физики. А тогда, если в физику какой из разделов физики... Или, может быть, биологии приблизились к пониманию физической природы в биолокации? Все? Все, ну вместе. Все понемножку, да? Вместе. А понемножку – это ничего. Понемножку – вы и делаете. Все вместе. А может это быть вновь открытые торсионные поля? Природу? Вновь открытые. Ну, или надо. Мы их открыли. Недавно открыли, да. Так назвали спиновые поля. Интересно. А как вы назовете дали? Мы еще туда не заглянули. Вам вот это известно, что, что будет дальше? Вот торсионные поля, ведь они оказываются очень э, интересны для человечества. Они могут заменить полностью... Да, но вы не знаете энергию, создающую эти поля. Не знаю. А вы можете подсказать? Нет. Вы опять э, не хотите конкретики, да? Что? Ну, мы сами должны до этого дойти. Какими с Такими терминами будем говорить, правильно? Ага, ну это да. Мы очень не очень-то... ...владеем понятно. этими... Это может быть физиками. Ну, кстати, ну, будущее, будущее человечества... Вообще, связано с торсионными технологиями, оно будет э, человечеством раскручено и применено. К сожалению. К сожалению? А мы опять, значит... Ну, а, туда идти, пойдем. Вы нам не советовали... Что бы ни делали физики, физике, у них только получается оружие. Ну, не у физиков получается оружие, а у... Ну, понятно. Использовать Кто занимается этими полями сейчас? Вы? Да нет. Или все же физики? Ну, за физики, конечно. Мы просто читали некоторые... А вам твердор. говорили, что любая на ухо, мертва, если... А от каких качеств зависит способность или неспособность людей овладеть биолокацией? Желание. Только? И вере. А, вера еще, да. Кстати, у меня было поначалу, хорошо продвигалось, получалось, и вдруг мне скепсис одного психолога помешал, и с тех пор у меня просто не стало получаться. Фанатист тоже влияет. Ясно. То есть можно это восстановить. А вот все люди... Что фанатизм? Так. Это желание видеть только одно. И ничто иное. Ведь когда вы остановились на одной из вибраций. И ни вперед, и ни назад. И не подпускаете никого. И очень трудно согласоваться с вами. Ну, да. Это вы конкретно о нас говорите? Вот, ну, нет, Или... О фанатизме, да? Фанатизм. Ну, в принципе, у нас в основном в основном религиозные деятели фанатизмом страдают, в принципе. Наука. Наука тоже. Так. Фанатизм страдает каждый из вас. Ну, в какой-то мере, да. Но мы имеем в виду фанатизм, который уже, ну, будем говорить, заметен всем. Да, все же. Так, скажите, а вот люди определяют залежи полезных ископ, ископ, ископаемых, воду и пустоту определяют. Это они не, не что, как это? Для этого было ветер? достаточно зрения. Так. Какое зрение? Обычного зрения. И ума. Да. И можно определить, если здесь залежи... В вы, вы думаете, что нет внешних признаков? Очень много всяких. Кто-то и бенил, дадим. Почему? Открой, пожалуйста, нефть ближайшие Или найди коней хана батыя. Кстати, вам известно, можно ли когда-то человечеству найти этих коней золотых хана-батыря? А, где Вам этот вопрос неизвестен? У нас это не интересует. Ну, ясно. А действительно ли, что скепсис Весьма вредит овладению методом биолокации. Нет. Неверие. Недействительно. А что вредит? Действительно лишь только крайности. Mm -hmm. Mm -hmm. Поймите. Не будь его, и вы станете фанатом. Mm. А если будете иметь его крайность, будете просто фанатом этой крайности. Но не говорим о золотой середине. Золотая середина это ничто. Это не вам, не надо. А вы так любите? И сказал той середины. Когда есть да и нет. И вы ищете, да нет, нет, да, вместо того, чтобы найти третий путь. Тогда хотя бы. Давайте. Продолжать. Вы не закончили поразу. Разве? Ну хорошо. Скажите. Действительно ли геопатогенная зона влияет болезнетворно на людей? Или это может быть наши домыслы? Чаще, да. Чаще домыслы? Нет. Чаще домыслы или чаще влияет плохо? Ну, давайте конкретнее. Влияет ли плохо геопатогенная зона на здоровье людей? Не всегда. А если положительная, видимо, да. там, где люди подпитываются, наоборот, как-то, да? Да. Скажите, вот правильно примета, что кошки любят именно отрицательные геопатогенные зоны, а собаки наоборот? Да, ну почему-то принято у вас наоборот. Да, вот есть ну обычаи, что если кошка где-то улеглась, надо там ставить постель. По-моему, это заблуждение. Китайцы делают как раз наоборот. Где кошка легла, они там никогда не поставят место отдыха или постель. Да. Кто правее? Китайцы? Да. Хорошо. А скажите, а если, допустим, кошки вообще любят лежать на постели хозяев? Да, кстати. А это вот... Это И... не связано с геопатогенностью? Это связано только с тем, что они любят мягкое место. А, Ясно. А, вот А скажите, вот... А вы пускали в пустую комнату? Да. да. А, в пустую. По-моему, было так? Да, да. Кто? За... Нет. Вы скажете, можно вопрос, пока я не забыла, о, о эфирном теле? Ну, вообще, не только. Вот есть такая гипотеза, что эфирное тело человека, ну, управляется мыслью. Нет. Это неверно, да? Нет. А она может и тело? Она живет. Самостоятельно. Хорошо. В вашем понятии человек с ума или потерявший сознание, не имеет эфирного тела. Почему? не ну, имеет? А что же вы тогда спрашиваете? Нет, Будьте я... логично. Нет, я, может быть, неправильно задал вопрос. Вот, Ну, каким образом управлять? То есть, допустим, вот... Ну, какие-то там... Нет. нет тоже. Вы можете создать двойник, управлять им. А, он как? Ну, представьте, у вас покинуло эфирное тело, влияет само по себе, а что делает это тело? Ничего. Без своего составляющего ничего. А каждый тогда будет управлять. Так скажите, управление двойниками. Да я уж неправильно поняла тогда... Ну хорошо, я, я могу продолжить тему для, для Скажите, Будьте внимательны Если вы потеряли одно из тел Оно ушло из вас Вы уже не полны да. А значит вы уже не можете Управлять Вы можете управлять только двойником Оставив при себе все свои тела И создав дубликат И вот дубликат вы можете делать что угодно И имея Знания и умения И желание, и веру Вы можете создать любой дубликат Любого из семи, как вы говорите, тел Вы можете создать Значит, и себя физически Ну да Будьте внимательны а... Вот и объясняется тем, что один человек умудрился Выйти сразу в все ворота города А скажите Вот допустим Можно мысленно прочистить Каналы энергетические в теле Вряд ли. Нельзя, да? Может, не будет создана чистота мысли. Mm. Для этого нужны длительные тренировки. Понятно. И умения. Чаще вы увлекаетесь науками. Называете это вот тренингом, йогой. И в итоге печальный исход. Почему? Нечистота мысли. Mm -hmm. Ну, это, в общем-то, об этом забывается в основном. Хотя, в принципе, многие древние источники говорят прежде всего об этом. Что сначала нужно быть, приобрести чистоту, а потом уже всеми этими вещами заниматься. Ну, как вы можете грязную тряпку и вымыть пол? Ну, да. А скажите, вот пост, который сейчас начался вообще издревле... Он, он уже гряз... потерял значение. Потерял? Множество силы потеряно и И поэтому, и так уже И обсуждает. поэтому, и поэтому да. множество религий погибают и уходят. Ибо силы, как вы говорите, эзотерические силы, существуют только тогда, когда их создают люди. И поддерживают и министи ну, да. верой настоящие, да? А сейчас практически это А что сейчас? Ну да. Сейчас, сейчас... просто стало принято. Соблюдать да. праздники. Просто? Как раньше. Мне, кстати, не так, предло... не так давно предложили участвовать э, в одной партии, которая соединяет коммунизм с христианством, но они главным условием поставили выполнение ряда э, дисциплин, как они называют. То есть после.. Тогда вспомните. Так. Двойное значение Кабала. Кабал и Кабала. Ну да. Ага. То есть можно. Попасть в Кабалу. Но, кстати, они хотели через наш контакт узнать. Знает ли ваша, допустим, энергосистема, ваш мир, об их э, существовании правильно ли и чистую ли они информацию получают. Они очень уверены в своем учении. Если они очень уверены в своем учении, почему же им тогда задают? Но они хотели бы все-таки узнать, а как другие? Есть только Отц... два варианта. Так. Или есть сомнения себе Или есть сомнения у вас? Ну, допустим, они сомневаются в нас, в, нашей, в чистоте наших контактов. Вы не допускаете три Оля? А какой? Не допускаю. Что все надумано? да Зачем же? Власть. Вообще-то в, в, в их руководителе чувствуется некий фанатизм, уверенность в том, что они идут правильным путем и уже попытка диктовать. И, по крайней мере... Они обещают интересные сведения, но только в обмен за то, что, допустим, я буду придерживаться всех их строго всех их правил. Итак, заметьте, еще... кабала, наука о цифрах, и воздействие их на людей. И кабала. Это воздействие на человека. Много совпадений, не правда ли? Да, странное совпадение. Да, Диктат. Диктатор. Имейте здесь в Ну, оно однозначное, конечно. Диктатор, диктатор близкий, В диктатуре это ведет тоже кабала своего рода. Продолжайте. Нам любопытно вот, ваше размышление на этот счет. Вы что-то знаете о них? Давайте будем о первом. Итак. Кабала. Вы знаете это значение? Знаю. Кабала. Вы не верите в это. Вы не верите в значение цифр. И все же даете понять, что они владеют вами. Чем чего Отчего не верить к этой науке? Потому что вы не хотите чувствовать себя рабами. Потом и названо. Одним и тем же именем. Именем отрицательным. Или быть может, когда-то Кабала не являлся отрицательным именем? Ну вот это готовы. религия, может быть, пере... От, от какого? От Кабалы, вот этой, от диктата или от, от И... этой секты, которая, ну, этой группы, которая... Вы ушли от вопросника. А, от вопросника по геопатогенным зонам. Хорошо, mm -hmm. э -э я продолжу. Нас интересует вот что. Чем обуславливается патогенность, то есть вредоносность излучения? Чем? Потому что мы знаем, есть и комфортность. Первый вопрос. Чем обуславливается патогенность? Что она несет? Чем объясняется аллергия? Аллергия? Mm -hmm. Ну, ж каким-то расстройством, наверное, здоровья. Ну, почему одному нравится этот запах, а другому нет? Ну, почему одному нравятся эти краски, а другому нет? Зачем это мысляется? Так А геопатогенность, получается, по-разному может влиять. Для кого-то она будет болезнью. Даже для вас. Бывают момент, когда вы питаетесь этим. А бывает и наоборот. Но если вам вдабливать, что это будет очень вредно, да, действительно, вы очень быстро, простите за сдохнете. Ну вот многие болезни, оказывается, зарождаются именно из-за того, что. Из-за того, что вы и хотите. Или узнали о них, И начинаете искать себе их приметы. Простите. Если вы. находитесь в обществе. Так. Болеете какой-то болезнью. И будете бояться заразиться. А этим значит. Вы призываете эту болезнь. Вы кричите. Я не хочу болеть этим. И не понимаете. Что этим вы раскрываете все каналы. Как вы говорите. Угу. Чтобы воспринять эти вибрации. И заболеваете. Почему, когда вам прекрасно и хорошо на душе, то вам никакая зараза не подстает? Вы разве не внимательны? Вы разве не замечали этого? Когда вам тяжело и больно, морально, то очень физически очень легко заболеть от малейшего сквозняка. Почему, когда вам устраивает погода, дает вам энергию, а иногда та же самая погода, Изматывает вас, и вам холодно. Вы можете объяснить? Объясните это, и тогда объясните остальное. Почему вас так интересует что-то потустороннее? Почему это обязательно быть лучи космоса или лучи Земли? А не можете понять, что это может быть просто копья всех вибраций, которые взаимодействуют с вами, за или против. Это, мы к этому уже подходим. Судором. Почему вы всегда говорите унисон? В унисон. В вашем понятии сниться с вибрацией, это значит пережить эту вибрацию. Глупо. Вы можете прекрасно вибрировать с окружающей средой, и при этом не чувствовать этой среды. Вы согласны? Да, А чаще, к сожалению, вы как раз чувствуете эту среду только тогда, когда она воздействует на вас отрицательно, неположительно. А это значит что эти вибрации не ходят за нами с вами. Вы не можете понять человека жизнерадостного, если у вас прямо сейчас поганое настроение. Почему поганое? Давайте возьмем это слово. <как> много человечков. А меня что-то пугали. Я победил. Я убедил. не Ну рассказывай. одели человечки. Человечки что делали? Ходили. Ходили? Ожили. Вот когда бедишь, а они тоже оживают. Вот когда стоишь, они на меня смотрят, все время смотрят. Куда бы я ни свернулся, куда бы ни дошел, они все равно на меня а смотрят. Где такие? А где ты видел таких человечков? Это зеркала? Я нарисовал телевечку, рисовал им глазки, они а они на меня вступят. все время смотрят. Да. Это такое свойство у портретов есть, когда э, они действительно получаются... Мне парочка. нравится это свойство. Это интересное свойство, оно не очень легко объяснить. Вот оно ну, интересное. Я Я решил спрятать камочек. Куда? Думаю, возьму, поднесу тебе петель и там буду рисовать. Кого? Человечков. А как ты их рисуешь? Кружочек. Кружочки-гляски. Потом девочек. А потом? что ты так плюстричь? Потом лючки. А потом? Ножки. А пальчики? Чего пальчики? Рисовать. На ручках ногах рисуешь пальчики? не я не рисую. А и сколько ты их, человечков, этих рисуешь? У меня не получается, я бы пачки рисовать, но много кружечков они не помечаются. У меня получается, я им потом грязки перерисовываю. Понятно. А, могу. Ну, вот... Алло, а почему для, для для тебя так важны боги? Они чем-то помогают тебе? В столько а вот не помогают, То ли? Ну, мы как-то уже повзрослели немножко. Вроде нам можно и без Бога. Ну, как эти повзрослели? Я-то маленький, что ли? А как они тебе все-таки помогают, Бог? и как ты их ощущаешь? Если ты не послушаешь их, они тебя накажут. А я тебя чаю? Очень просто. Если я обманул Ну, столетина. Ну. Да, Толетина ну. да, ну, ничего не оттокит. Я <свят> тоже ничего не знаю, что, -то. Я хорошо умею обманывать. <свят> а, а если, Бога, а если так, я обману так. Бога, так. то мне это обязательно вернется всего. Вот я возьму, украду монаха в камочек. у меня вот сосед потом украдет. <свят> Монахи делаются, я делаю. Mm -hmm. ну я не буду его клясть. тут не того, чтобы меня боги обидеть. Просто мне не хочется, чтобы соседом достался. А может быть, все-таки Бог, Бога нет, и он, он тебе не мешает. Ты не пробовал так обмануть Бога? Пробовал. Получилось? Нет, не получилось. Не получилось? Он, он тащит... ко мне приходит так. и рукается. Да? Да. А, Но... а как, Где? что он говорит? тебе говорит? Заборки я ты что так делать нельзя? Один раз он меня взял, я не знаю, как это называется, назвал, я забыл. Вот, ну куда я потом, меня монахи отведут. А -а -а. Вот. И там ходил и смотрел, что бывает за то, когда обманывают. Ой, что бывает? Даже... Ну там тоже их обманивают. Да? да. А им обидно, они плачут и мучаются. А еще, если ты. Бьешь зен не жалейтешь их. Что не жалеть, это же не знаю. Вот. Mm -hmm. То потом, когда приходишь туда, тебя Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Конечно. Да. И тебе больно, а теперь говорят. Помни, и ты вспоминаешь, как ты бьет жену, вот, как она плячет. Еще больно. Вот так Но с тех пор ты думаешь, что Бога лучше не обманывать. И нам, наверное, тоже посоветуют, так делать, да? Так? Ну, я так ну, поняла, как что... это обманывать? Ну, он же потом тебя обманет, Он накажет. Не обманет, он тебя накажет. Ну, в общем-то, да. когда тебя уведут монахи туда, куда все должны уходить, да? Вот ты нам говорил... И там ты будешь жить, и если что-то здесь совершал плохое, да, там будет с тобой точно так же поступать. Только там нечестно получается. Там нечестно получается? Что я здесь хорошее сделаю, там хорошее вот так не делают. А -а -а. Если, если не я... Только я плохое, да, отмечаю? Дай соседу пчена в а я думаю, это значит мне не так будет, больше... нет, вообще его не, а -а -а. Это не просто... честно, так. Нечестно ну, так. Я так, так? думаю. Что честно, это есть вот я сделаю плохое, ладно, делайте мне потом плохое. А ли хорошее, мне хорошее делайте. А одно плохое, это уже неинтересно. Я не буду туда ходить. Сбегу. Мам, ну, потому что надо бескорыстно делать. Это. Без чего делать? Бескорыстно делать. Не, не помнить о том, что да, делал. Просто И делать Как это я помнить сердца. не буду? Хитли какие. Она у меня что, лишняя что ли? будет, Коля, полядник. Ну, скажи. Ну. Что я это буду делать? Давай, давай. Так, давай. вы никому не, не рассказываете. Нет, нет, нет. Я должен нарисовать три человечка. Эти человечки должны смотреть друг на друга. Я только вот, не знаю, как это делать, чтобы они на друга смотрели. Они же на одной стенке будут. У -у -у. Вот. Я это долго думаю, потом поток соседу. И говорю, слушай, давай ты будешь смотреть на меня. А я посмотрю, он на меня смотрит, смотри, что я буду. Я пошел тогда, я одну жену, и говорю, слушай, шашлет, смотри на мою жену, а ты жена, смотри на шоссе, А я посмотрю, вот догадаюсь, не догадался, зато оба палки получили. Вы же хорошо смотрели, тут надо рука. Слишком хорошо, ты же сам сказал. Да. Ты же сам разрешил. И как ты все-таки решил эту задачу? Летил. Тебя да. нанесовали просто, как обычно, Ну. Потом нанесовали стрелку. А -а -а. Вот. Мальчика туда показывает, так он туда смотрит. А, -а, -а. а они, полязиты, ну. на меня, вовремя, смотрят. А, -а, -а. потом да, пришел это. монах и говорит, а -а -а. вот смотри, я буду смотреть на твою Зум. Нет. На ну, Да, на человечка. На Вот. Посмотри, чем отличается, когда я смотрю на человечка или смотрю на тебя? Я смотрю, я смотрю, говорю, не знаю, монах он и есть монах. Нет, менял. Ты на посмотри на голову. Я смотрел. я смотрю... А он потом говорит, глупый, ну ты же не можешь увидеть у меня два глаза. Я говорю, почему не можно? Повернись, я посмотрю. Ага. Он говорит, глупый, ну вот представь себе. Ну не знаю, он позвал второго монаха, потом позвал третьего монаха. Говорит, вот смотри, мы будем смотреть друг на друга. Ну, когда что, говорю? Они стали смотреть друг на друга. Я смотрел, смотрел, а потом говорю, не получается это так. Почему, говорит? А потому что когда вы на одной стенке, то только двое друг на друга смотрят, а третий вообще никуда не смотрит. Вот почему, говорит, никуда? Я смотрю на другого, а я говорю, а его глаз не видишь. А они почему-то засмирялись, сказали, молодец, ну ладно, ты все-таки все равно подумай, как сделать, чтобы тут друг на друг смотрели. Ну, это Мерсуа догадался? Да. А я Хитлер сделал. Я взял и налиховал одного монаха, но у него две головы. Вот эти два монаха. А я потом взял и нанесовал одного монаха. Насовал ему голову, а потом думаю, ну, где там запасная голова, приходи, там мало ли что там. Нарисовал его тоже двумя головами. А монахи говорят, слушай, ты где-нибудь таких видел? Я говорю, не, не видел. А как же ты, ты рисовал, если ты этого не видел? А я говорю, ну просто я взял одного монаха. Потом подумал, что нужно не столько гуляски. Я на просто гуляски отдельно. Не получились, просто клюжочки. Я думаю, тогда надо рисовать, чтобы было понятно всем, что это вот Так получилось, у меня две голявы. Они говорят, а, -а, а мы думаем, что ты фантазируешь. Не умею я, ну, фантазирую. Они говорят, нет, ты неправильно, что делал. Бели, говорит... И три головки, и рисуй. это нормально, вот. Я столько только головку, а пока головку стираю, да и половину монаха стер. Ну. Вот думаю, ну ладно, вот я в вредности, вот пусть вы будете с одной рукой, с одной ногой, и вообще вот половина не будет. Я так оставили их половинки. А монахи приходят, говорят, Люси, а что это ты меня так нарисовал, будто нас Бог наказали? Я говорю, ну, ведь, а они мы тебе будем палку, бить. Я говорю, нет, я не двух монахов рисовал, одного монаха рисовал. Ну, то как-то одного нарисовал. Я говорю, а вот, смотрите, вот одна половинка, а вот вторая половинка. Только они разбежались, да. Они говорят, философ, однако. Философ, да. <связывая> Давай, говорит, соединяй, потому что мы не разбегались. <связывая> ну, ладно, да, Рисовали им три монаха. Взяли два на полю стоят. А другой, ну, не знаю как, Связь. на стене висит. На Вот. <связывая> В теперь друг на друга смотрели, А потом мне сказали, что я должен рисовать челнышко. <связывая> А ik думаю, как heb он doen, ik heb er iets afgebeeld, hoe toch. En nu was maar het lekballen, het niet zien worden. Droomen, droomen. Ach, pasmatteerd, afgebeeld. Ah, nu plekken die Ik zeg: "Oh, wat het niet?". Ik zeg: Ik het niet". het Ik niet". Hij Ik забыл. Ну, тот, который ночью бывает. А я говорю, не, по-другому бывает. Звезда, не, не знаю, по-другому бывает. Они, я им говорю, а я же не знаю. Но. Ну хорошо. только смотри, никому не рассказывай. Они пришли ко мне, когда более темно. Вышли. А да, все у меня по-телявые. Делявые? Делявые. Дырявая, дырявая. Вот это почему дырявая? Потому что, когда вот монахам приходишь, у них, ну, это, ну, не знаю, камень мягкий. мягкий. Вот. А он дырявый. Получается, через него Всего? огонь видно. Вот, так много-много огнёв видно. Тинск купит? Мягкий камень. Да. И вот эти когда ты не доходишь, то мягкий камень-то отбегаешь, доходит. вот. И вот получается так, что небо-то такое да воды, а я говорю, а почему солнышко сплятали за этим мягким камнем? Ну, так надо, говорят. А кто это, говорю, делают боги? Они да, это делают боги. Да это ты? Да. Ты в каком сейчас состоянии Можешь прошлой жизни вспомнить или сознание у тебя сейчас нынешнее, ты можешь что-то из вчерашних разговоров вспомнить, мы просто не знаем, в каком то сейчас состоянии. Не знаю, так ушение, что я в черной повестке. А Мабу, ты помнишь Мабу? Ты не, не видел его, не разговаривал ты сейчас? Так я помню могу, но сейчас нет. Сейчас нет. А что за черная повязка? То есть у тебя что-то затемнено, да? Ты ну, не... совершенно. Если я как бы чувствую повязку на глаза, и довольно-то строго завязанную, темную, потерять сейчас глаза, а повязка мешает. У -у -у. Это, слушай, давай продолжим разговор на, по поводу этого. Херомантий. Ты нам тут много-много чего объяснял? Там... как это. Чуть не состыковывается. Да нет, не то что не состыковывается. Может, мы ну, что-то Более подробно, да. Может, свои знания просили. Ты просто... можешь рассказать о, допустим. Ну я не знаю. Попробовать. Просто спрашивать, я буду пробовать отвечать. Ну, допустим, об, о каналах, на руках, на ногах, вот где какие каналы начинаются, где какие заканчиваются, где у нас ну, энергетические, более энергетические. Я понял, но, да, в принципе, понимаете, в человеке нет ни начала, ни конца канала. Ну это да. Ну, Дело в, принципе... в том, что просто, это... как бы объяснить, просто есть места, которые более хорошо проводят, ну, ну, да. как говорят, космическую энергию, что ли, и, в принципе, Такого понятия, что вот, допустим, сверху вниз или вниз сверху такого понятия нету, Потому что космическая энергия вообще-то не имеет никакого направления. Mm -hmm. Понимаете? И получается, в принципе, вот эти вот ментические каналы у людей у них нет вот этого течения, направленного какого-то течения вверх-вниз, допустим. Дальше с одной точки в другую точку. Их нету. Просто мы сами, как бы это объяснить... Мы движемся по этим каналам, понимаете? И понимаем ощущение, как движемся именно сами потоков. Грубо говоря, mm -hmm. знаете, как вот в озере, да? Птичье же нет, но если я буду плыть, да? Или поезд, возьмите пример, да? Я могу двигаться. А... Один, два. Сравнял движение по каналам. движение... Что это, как да, бы, Мы движемся по каналу. Да. Понимаете? Мы движемся вот по этому потоку и получается, определяем направление движения. Значит, мы можем или, как мы говорим, сбросить да, энергию, или получить. В зависимости от нашего, лично нашего движения. И слушай, значит, вот утечка, как она, допустим, энергии, как говорят у нас, или наоборот, это, в принципе, наши какие-то Это чисто наше движение. Mm -hmm. Наше движение, и причем оно чисто, личное наше, создано нашими мыслями, нашим подсознанием, вообще нашей физикой. Понимаете? Mm -hmm. То есть отсюда вот и можно найти вот этот корень болезни. Чтобы говорить, что говорят, что болезни все от мира. Mm -hmm. mm -hmm. Понимаете? И дело в том, что не всегда сброс энергии ⁇ это отрицательное. Ну, да, да. И, и не всегда получение энергии тоже положительное. Просто мы постоянно перемещаемся в среде, а значит, происходит изменение, изменение полей. Понимаете, поле однородное космическое. Но когда мы передвигаемся, мы создаем вот это движение, вот этот поток, ощущение течения в наших каналах, вот именно этой энергии, да, А вот когда мы, например, попадаем в какую-то патогенную зону, да, то здесь мы сразу натыкаемся на внешние течения, понимаете, которые согласовывается с нашим. Ну, смотрите, вот однородный поток, да, ну, возьмем, скажем, кирпичная кладка, да, вот, углом, ну, квартира, угол, да, и вот, понимаете, здесь происходит изменение, почему? Потому что Любое тело пропускает вот, космические потоки. Но кирпич, он хоть и не подвижет, но имеет все-таки какие-то кристаллические, ну, правильно, да, там, настроения. И получается поток пронизывает, и получается, как бы, как вам объяснить, даже, хотя и сам объект недвижим, но создается направление, движение молекул, ну, изменение, понимаете, у вот кристаллических решеток, сжатие, разжатия, тепловые даже, вот эти жатий, разжатия, да? И, получается, создаются направление, И причем создается, понимаете, как бы их три противоположных направления. И вот этот узел, когда вот эти направления как бы соединяются, да, воссоединяются, вот если я попадаю туда, получается, я прихожу туда со своими направлениями, со своим четвертым, пятым, шестым, понимаете. И хорошо, если, допустим, произошло совпадение, да, когда. Мой поток совпал По направлению с другим потоком Происходит слаживание А представьте предупрежден Что получилось Получается, как бы, понимаете, как бы столкнулись два поезда да И в этой точке Создается очень большое напряжение mm -hmm. Очень большой потенциал, который я понимаю Это болезнь Понимаете, потому что интересно Если я подойду к дереву Соответственно мне да mm -hmm. То вот это столкновение Принесет наоборот положительную пользу. Вот этот пучок, да, вот сопряжение, вот эта энергия, да, я смогу распределить по всему телу. То есть, как бы можно сказать, что вот это дерево или вот этот талисман, да, должен сить... Я... Земля, все-таки, достаточно необтекаемый предмет. Те же горы, да? И происходит изменение вот этого космического потока. Потому что, хоть и поток и пронизывает эти горы, но все равно это не является идеальным проводником. Да. И в итоге получаются как бы встречные потоки, да, отражения. И вот это вот позволяет в какой-то мере компенсировать наше хаотическое движение. Потому что вот все-таки мы состоим не из монолита, а да, из множества клеток, которые имеют собственное движение, И получается, хаос этих движений, очень много перекрестий, да? И вот этот мощный поток, исходящий с гор, он как бы уравновешивает, да? Как бы переселивает этот наш хаос. А в итоге что получается? В итоге что у горцы живут дольше. По той самой причине, да? А вот взять, если город, если взять город, то он, все-таки, преимущество состоит из тех же пород гор. Правильно? Те же, тот же камень, да? Но он имеет строгие формы. Дома имеют строгие формы. Улицы имеют строгие направления, да? То есть построены не хаотически. И получается, создается вот эта кристаллическая решетка, да? Как бы на городом накладывается, как бы сказать вам, сетка, что ли, да? Повторяешь вот эти улицы, дома, да? И вот представьте, вот если я начну передвигаться сейчас по этому городу, да? Я буду пересекать вот эти строгие, вот эти вот Как бы вам сказать Потоки И эти потоки не будут совпадать По направлению со мной Правильно же? Mm -hmm. А вот взять если допустим деревню да, То там дома Примущество стоят все таки из дерева А дерево является очень хорошим проводником Она практически По проводимости не отличается от нашего тела И она не может Изменить так сильно Понимаете, это первое. Второе, что эти дома все-таки разбросаны достаточно хаотически. И нет вот этой строгой сетки. Вот пожалуйста, почему дерев... деревня все-таки жить лучше, да? Mm -hmm. И там как-то чувствуется сближение к природе. Mm -hmm. Потому что вот эта вот четкости, вот эта вот границы, жесткая границы вот этих вот переходов не существует. Можно сказать, что мы как бы здесь ближе к природе. Mm -hmm. Понимаете? А вот возьмите, почему, например, вот ко мне. Ближе относится дерево граб, да? Mm -hmm. Если взять один из гороскопов, волгарский mm -hmm. гороскоп. Mm -hmm. Понимаете, он верен, верен в чем? Потому что граб, возьми граб, это твердое дерево. Mm -hmm. Правильно? Оно имеет более жесткое строение от этих волокон. Ну да, оно считается И получается, что я, рожденный в определенный промежуток времени, да, связанный со звездами. То есть я здесь можно сказать, что астрология, и гальский Гороскоп, это одно и то же. Ну да, это не зрели. И поэтому мне это дерево почему подходит? Потому что мне подходит вот эта строгость этих... Подхожу к одному дереву, прислание с ним, как можно ближе. Да, я чувствую его соки, движение его соков. Если я расслаблюсь полностью или постараюсь с этим деревом, я стану частью этого дерева. Да. Я не буду просто кто-то присланировать ему, а часть этого дерева. И вот эти токи, вот эти воды, соки, именно это дерево будет протекать и помнили. Это трудно. Это очень трудно. И не всегда получается у людей. Это надо действительно соединиться. Вот тогда я получу полную энергию И дерево как бы вылечит меня. А вот возьмем Асина. Асина навсегда была отрицательной <говорит> героем. Вы вспомните, даже Сталину всегда Асина. Да? да? Ждите вы... а, вы... а, вы... то Легену Асином прутком был убит. Так? Я не буду называть имя. Я не могу вот этого так. сделать. <говорит> Понимаете, тот же один лист последователей по курсу жизнь именно в России. Помните? Ну да, повесился по месяцу. А, раз... быть, два, два. а, а почему? Посоветую сильный крест под моим знакомым с. Конечно, чистый. Кубиную, делали? Делали крест. Почему рекомендуются? Только кубиную, в летнем случае, где Я не взял, что сказал, что это бродицы носить, особенно кресты. Понимаете, дело в том, что вспомните, ведь рассеянный укол все-таки отбрывается. Но... Это... Понимаете? Признат, если крест э -э -э святский делает рассеянный или плохо? Как? Ну, как? Матераполу ставили вас там. Ну, вы где-нибудь видели осиловые кресты. Я... В новостном числе. Я... Не, да, не, не делось, выделяли... а Там куда есть? Они сказали осиловые кресты. Они очень... Ну, поймите, так я... да, когда речь, идет Или именно о воздействии в эмпиризм. Вы вспомните. Да. Кому убивают кого? Братя... А, здесь. Ну, вот именно. Понимаете, то есть здесь мы как бы перекрываем каналы, по которым возможен выход эмоций, именно черных эмоций. Черных нечистого. Понимаете, да, как говоришь нечистого. И вот смотрите, еще внимательнее, что именно, заметьте, серебряное поле. Почему не золотое, а именно серебряное поле? Да, это? А тогда надо бы просто было бы взять химию, физику, соединить вместе, попробовать продлить реакции серебра и его ионов. <хард fingers out> то же самое То же самое Что связано со свинами то, то же самое Мы здесь берем как пункцию запаха Что такое запах? Это то же самое Как бы вам сказать Как у нас принято учебники? Запах – это молекулы, вещества, достигающие чувства бояния, да? Но понимаете, что такое предмет вообще сам по себе? Это определённые вибрации. Это как есть теория, что материя – это изменение. Времени пространства. И получается вот этот вот мотив. То есть изменение вибраций. Вот смотрите, что интересно. В начале было слово. Помните вибрации, правильно? А вот теперь смотрите. Мы теперь сейчас говорим о более тонких вибрациях. Да? Рассмотрите, сначала было слово ⁇ это вибрации, Значит, вибрации создавали материю. И теперь мы с помощью тех же вибраций должны как бы избавиться от материи, утончиться. Утончиться-то вот не знаю, что распылиться, потому что если у нас сейчас взять человека, да, распылить его, он не тонщится. Просто он будет раздоровлен на более мелкие кусочки, или не больше, потому что самые молекулы это и есть материал, правильно? Грубая физическая материя. Нам нужно распылиться. Это не значит, что мы должны стать воздушными. Нет. Мы должны провести иную таблицу Менделеева если бы так можно было сказать. И поэтому несовпадение вот этих таблиц, да, или является, вот это несоподъемность этих вибраций, является прирадой, чтобы мы увидели потусторонние миры, да, но учитывая, вы спросите, а почему же тогда мы все-таки некоторые видят проблемы миры и миры, да, очень просто, все эти вибрации существуют одновременно. И грубые, и тонкие, они существуют одновременно. И вот смотрите, ну, давайте возьмем из радио да, модуляции. Ну, да, что да. это такое? Когда мы на высокочастотные колебания накладываем низкочастотный, скажем речь, да, и переносим на большее расстояние, заметьте, на большее расстояние. Вот смотрите, что самое интересное. Если, чем более длинные волны, тем легче они огибают препятствия, да? Но тем больше нужна мощность, чтобы достичь какого-то определенного расстояния. И чем выше волна, да, в итоге получается, что чем выше волна, тем больше ее энергоспособность И, и, и тем больше она информационна. Потому что мы можем по ну, ладному лазеру. Смотрите. Ради и у лазера, да? Знаете, что граница, разница в колебаниях очень большая. Но на луч лазера мы можем наложить тысячи. Колебания это значит во временах тысячи разговоров. А на радиоволны только один разговор. Да. Правильно? Да. И вот смотрите. Чем более тонкие колебания, тем нужно меньше мощности, чтобы продали какое-то это же определенное расстояние. Но зато происходит а, каждое препятствие уже продлевается гораздо хуже, да? Вот свет так легко пригородить. Правильно же? Но это только до времени. Потому что чем будет выше злота, когда она уже будет уходить собственные И мы уже будем говорить, что уже не существует никакого геоэлектрика, то есть переграды для этих волн. Правильно? Хотя для движения не существует преграда тоже. Но для более высоких толебанов не существует вообще. И то, что мы называли геоэлектриком, он является проводником. Понимаете, то же самое теравлика. Ради керамика является для каких-то определенных частот он является изолятором. Да? И хотя не сто процентов. Уж уже речь идет о переменном все-таки mm -hmm. только. Но все-таки изоляция. И чем выше колебание, в итоге этот фарфор становится, трактинеринка становится тем же проводником. Вы видите, почему? Почему бы у нас мало преодолеть? Читователь, почему вдруг изолятор становится правником? И Представьте, если вы будете обладать этими колебаниями, значит, вы сможете спокойно протискнуть в гору. Потому что для вас уже не будет понятия существования изолятора. Правильно? А так вы видите, уже какие-то определенные вибрации, пускай они будут низкие вибрации, но все-таки есть вибрации, и для вас практически не существует идеального изолятора. И вот эта вот маленькая проводимость этого изолятора позволяет вам, как бы вам сказать, как бы ощущать ощущательные миры, как бы задумываться об иных мирах. Понимаете, например, собака, даже вот, она не будет задумываться о параллельном мирах. Ей это не нужно, она не сможет его шутить, она даже это не поймет. Может, у них нет вот этого отношения потустороннего. Потому что у них колебания все-таки более ниже. Может, все-таки стремились не к животным, правильно, к более высшим. Ну, да. У животных более ниже колебания, а значит, и более изоляционно. Так же? Ну, да. Если вы сами с электроникой. И вот смотрите. И мы не стараемся... Уточниться. Мы ведем лишь о том, что человек должен пройтись в солнечное человечество, да? Mm -hmm. А проводиться ли в да? И когда мы превратимся в этом, то мы можем говорить смело о владельне Вселенной как таковой, если мы имели в виду, речь в поитнавлении в любое то, что это Вселенная. Mm -hmm. Тогда у нас уже не будет являться рада Земля, мы можем пройти сквозь ее. Нам не будет жарко того, чтобы он существовать на Солнце. Потому что она не является а завет это значит, что менее не взаимодействует на нас своими колебаниями, как мы говорим, по патогенной зоны. Да, Дура, Лобков. Он заранее выучил, задавался, старая Вот такую вещь. Почему в некоторых цивилизациях применяется активно пирамидарное строение зданий? А мы пришли квадратным таким. Вот мы от этого и мучимся. Говорим про деревянные дома, что не для человека. А если мы начнете строить пирамидарные пирамиды? Ну, смотрите, дело в том, что в деревне, да, Деревни крыши чаще всего, все-таки у вас Но дело в том, что нам нужна в любом случае какая бы то крыша, согласна, да? Деревья. И смотрите, мы создали четырех, так? Угольне. Но все-таки мы находимся в тремя пространстве. Так же. Нельзя будет забывать. Зачем мы тогда будем создавать еще ложные измерения, ложный поток? Такая же мы не можем шутить. Правильно? Мы измерим три цвета и копейки. Правильно? Измерение. Мы не можем создать пирамиду 30 копейки. Мы этого не можем сделать. Но мы можем эти копейки соблюсти в пропорции. Иными словами, то же самое число пи. Дальше Все-таки пирамиды, вы скажете, она не трехугольная, да? А все-таки в мире четыре стороны. Правильно? Да, да четыре. Но дело в том, что основание четырехугольное. Правильно. У нас существует четыре стороны света, Правильно. И поэтому мы должны каждую сторону, как бы как вам сказать, присмотреть. Пойду смотреть, мы должны посмотреть вот эти потоки относительно каждой стороны. Понимаете? И поэтому нужно создать все-таки четыре стороны. Либо все четыре стороны должны нахватить. Но мы должны все-таки иметь стороны треугольницы. По той самой причине, что мы имеем все-таки числа-то 7 числа 3. А это значит, что возьмите треугольник. Вы можете найти в нем углы пересечения. Внутри этого трехгонки. Вы сможете найти? Нет, ну, тут не сможете. Не сможете. А возьмите четырехугольник и приведите диагонали. Ну, да, вот. Найдете, найдете. Вот он патогенная зона. И вот почему предмет, вот как говорят архитектурно некрасиво так да. или говорим что вот этот металл неудачно скажем так предмет не построен он что-то ломается да, да. как эта деталь что-то ломается а она просто простите геометрически ведь просто ну, некрасивая эта деталь да. некрасиво и поэтому она будет ломаться и хотя это чисто субъективные наше, красивые или нет но Субъективность эта устроена как раз на основе резонанса и понимание вот этих колебаний, вибраций. Что еще это было, просто ошибка? Зададим калликулу. Витя, посчитайте от меня на Вы забудете от этого сделать. А брат еще... Да Вики, грандателю обычно обратно еще. А минус 7, да, да? да, потом, да. да. Обратно еще, да, мире, до 7 или до 7 Мы говорили, обычный. Обычный. Ну что, можно сделать, да, да? Да, Это поможет Другие не сказали. Значит, минус 7, минус 6, минус 5, минус 4, минус 3, минус 1. Минус 2, минус 2. Минус 7, минус 7. Я пропустил. сейчас что-то умирает. Так что, отлично, обычно. Обычно я буду... Обычный. этом Обычный не Но ваша ошибка будет стать главной боли. Да. Как? Да, да, давайте. Давайте, в таком состоянии. Можно? Повторю. Девять. Восемь.